Глава 29. Первое тело извлекли из-под развалин за несколько минут до полуночи. Спасательная операция началась прежде, чем успела осесть клубившаяся над обломками пыль. Пожарные с суровыми лицами пытались расчистить проход, используя для этого инструменты и оборудование. Привезли и расставили новые прожектора взамен разбитых во время взрыва, и в лучах их голубого света Всё казалось словно изваянным из льда. Старая больница получила смертельную рану. Пространство перед ней было усеено обломками кирпича, битым стеклом и деревянными щепками. Взрыв полностью уничтожил одно из крыльев здания вместе с чердаком, на котором нашли Кристину Горский из замурованной камеры. Остальная часть здания, включая главный вход, устояла и даже сохранила крышу. Однако на деле остались лишь наружные стены, а внутренние стены и с перекрытиями обрушились, превратив интерьер в бесформенное мессиво битого камня и штукатурки. Окна зияли черными провалами. В первые минуты после взрыва царило полное замешательство. Стоило грохоту рушившихся конструкций стихнуть, как Уэллен сделал несколько неуверенных шагов по направлению к зданию, Но остановился, когда пыль осела настолько, чтобы стало видно масштаб разрушений. Господи. В ушах всё ещё звенело, а в воздухе витал едкий запах взрывчатки. Я ощущал его даже во рту. Я могу чем-нибудь помочь? Уэллэн посмотрел на меня так, будто не мог вспомнить, кто я такой. "Стойте здесь", и бросился к группе полицейских. Не обратив внимания на его приказ, я направился к развалинам, но меня схватил за руку полицейский в бронежилете. "Эй, вы куда? Помогать. Отойдите за машиной и оставайтесь там". Он был прав, понял я, отдвигаясь, чтобы пропустить ещё одну группу полицейских. Я вряд ли мог чем-либо помочь здесь. Пошатываясь, я вернулся к трейлеру. В отличие от меня, все вокруг действовали вполне целеустремлённо. Вокруг бывшей больницы Востановилось некое подобие порядка. Вдалике уже слышались сирены пожарных машин, и звук их быстро приближался. Я присел на ступенье откидной лестницы трейлера, глядя на разрушенную больницу. Перед ней всё ещё стоял на спущенных шинах фургон Джессепа, весь засыпанный пылью и мелкими обломками. Дверца висела теперь на одной петле, а в разбитом ветровом стекле торчал фанерный щит. сорванный взрывом с какого-то окна. Меня мутило. Я не верил, что Джесса пойдёт на это. Вопреки всему, продолжал надеяться на то, что подрядчик позволит уговорить себя сдаться или хотя бы освободить Орд. Облако пыли начало рассеиваться, когда мой взгляд привлекло движение над уцелевшими стенами. Из-под крыши поднимались в ночное небо какие-то тёмные завихрения. Только бы не пожар, думал я с замиранием сердца. Потом ветер отнёс остатки пыли в сторону, и я понял, что это не дым. Уцелевшие летучие мыши покидали Сент-Джут. С наступлением ночи спасательная операция превратилась в чётко отлаженный процесс. Я с удовольствием помог бы, но все мои предложения решительно отвергались. Однако никто не приказывал мне уезжать, так что я оставался ждать. Полиция и пожарные посвящались над разложенными чертежами здания, и спасатели в касках потянулись внутрь через зияющий проём главного входа. Вскоре после этого явился Эйнсли в сопровождении высокого мужчины в штатском. Мужчине было лет 35, и шёл он с видом человека, внезапно попавшего в кошмарный сон. Прежде я ни разу не встречался с мужем Уорт. Но сразу понял, что это он. Достаточно было одного взгляда на его лицо. Примерно через час на крыльце у главного входа возникло какое-то оживление. Дверь выбила взрывной волной, и теперь вход зиял подобием пасти с выщебленными зубами. Крики доносились откуда-то изнутри здания. При виде санитаров, спешивших к входу с пустыми носилками, я вскочил. Когда же они вышли обратно, На площадке перед входом воцарилась тишина. Я стоял слишком далеко, чтобы рассмотреть детали, но фигура на носилках была укрыта с головой. Да и походка носильщиков свидетельствовала о многом. Они двигались в лучах прожекторов на фоне массивных каменных колонн, и вся эта процессия выглядела почти театрально. Я заметил Уэллена, тот стоял недалеко от меня и мрачно наблюдал за происходящим. Я не видел инспектора почти с самого момента взрыва. Когда я приблизился, он молча посмотрел на меня. "Кто это?" спросил я. Он не спускал глаз с медленной процессии. "Джесеп". Он произнёс это без всяких эмоций, однако напряжение чуть отпустило меня. Носилки грузили в ожидавшую карету скорой помощи. "Что насчёт Уорд?" "Пока ничего". Да и вот и нашли по чистой случайности. Джесс мог находился в подвале на самой границе обрушившихся перекрытий. Похоже, он расставил заряды, но сам не оставался у них в момент взрыва. Там не рядом с ним никого не обнаружили, но потребуется несколько дней, чтобы разобрать все завалы. Лицо Уэллона было таким же безжизненным, как голос Это подтверждало то, что я знал, однако отказывался признать. Операция из спасательной превратилась в простую разборку завалов. Двери скорой захлопнулись, и Уэллон повернулся ко мне. — Я не знал, что вы еще здесь, — произнес он. — Все лучше, чем маяться дома, — он кивнул. — Хотя вам, наверное, все-таки надо ехать. Делать тут все равно нечего. А пройдет не менее нескольких часов, прежде чем... Ну, прежде чем мы узнаем что-нибудь. Я подожду. Дело ваше. В таком случае вы могли бы...» Из дверей Сен-Джут раздался крик. В толпе спасателей у входа возникло какое-то оживление, разбегавшееся, словно круги по воде. Уэллон напрягся. Неожиданно у него зазвонил телефон. Выхватив его из кармана... Он расправил плечи, будто готовясь к удару. Я смотрел на него с замиранием сердца. — Вы уверены? — спросил он. — Это не... — последовала долгая пауза. Потом плечи его расслабились. Уэллон убрал телефон в карман. Они нашли ее. Рэчел позвонила мне в семь часов утра, сама не своя от беспокойства. Она услышала о взрыве в Сен-Джуд в выпуске новостей Би-Би-Си. нам сказали только что имеются жертвы, связанные с захватом заложников, но дозвониться по спутниковому телефону ей не удалось и пришлось ждать, пока они не дошли в ближайший порт. "С тобой всё в порядке", повторяла она. "В абсолютном", заверил я. Звонок разбудил меня, но я был рад слышать голос Рейчел. "Я даже не знал, во сколько вернулся домой. Было очень поздно". Я приехал на такси, поскольку моя машина оставалась в оцеплении. Даже при том, что я находился далеко от взрыва, пыль до сих пор скрипела у меня на зубах. Но я слишком устал, чтобы принимать душ. После всего случившегося я хотел только спать. Потребовалось несколько часов на то, чтобы вызволить Орд. Строго наказав мне оставаться на месте, Уэллон поспешил прочь. Вскоре после этого из трейлера вышли... и направились к разрушенному зданию Эйнсли и муж Орд. Последний с трудом сдерживал эмоции. Довольно долго после этого ничего не происходило. Затем перед входом снова возникло оживление. Я приблизился, чтобы лучше видеть, стиснув руки с такой силы, что на ладонях остались отметины от ногтей. Спасатели, ленты-катофоты на одежде которых блестели в лучах прожекторов, выходили откуда-то с задней стороны разрушенного здания. За ними двигалась бригада скорой с носилками, и хотя я видел только пристегнутое к нему укутанное одеялами тело, я узнал мужа Уорт. Тот шел рядом с носилками. Потом из-под одеяла высунулась рука. Уорт протянула ее и коснулась рукава мужа. Уэллен вернулся только после того, как скорая уехала. Уэллен вернулся только после того, как скорая уехала. Рито не имел всё ещё обессиленный, но теперь это было не от напряжения, а от облегчения. Уэллэн протянул мне бутылку воды. "Но «Ну, и ночка", заявил он севшим голосом. "Не приведи Бог ещё такую же". Звонок, на который отвечал тогда Уэллэн, поступил от одного из спасателей. Он сообщил, что они услышали стук, доносившийся из-под обломков. Они постучали в ответ, И удары снизу повторили их ритм. Каким-то образом Орт удалось выжить при взрыве и обрушении здания. Сверившись с чертежами, по иронии судьбы, теми самыми, которые в своё время предоставил полиции Джесеп, спасатели поняли, что она находится в подземном туннеле, соединявшем подвал с уже снесённым моргом позади главного корпуса больницы. Со стороны больницы они попасть в него не могли. Вход в туннель был погребён под сотнями тонн строительных обломков, и любая попытка разгрести их могла привести к обрушению ещё сохранившихся конструкций. Тогда они решили освободить Орт с противоположного конца туннеля, проделав проход через меньшую груду обломков в морга. Процесс занял много времени, а Орт и её мужу он, наверное, показался и вовсе бесконечным. А телефона на такой глубине проку не было, и никто не имел ни малейшего представления о её состоянии до тех пор, пока спасатели не пробились к ней. Она в очень даже неплохом виде, с учётом обстоятельств, сообщил Лоэлен, глотнув воды из бутылки. Лёгкая контузия, возможно, ещё барабанную перепонку повредила взрывом, но во всём остальном, ну, не считая нескольких садин, ор цела как огурчик. А что, ребёнок, — Ее будут проверять в больнице, но пока все нормально. Она у нас крепкая, мой босс. Крепче, чем многие думают. Он говорил об Орд с нескрываемой гордостью. Я покосился на торчавший скелет Сен-Джуд, припоминая силу обрушившего его стены взрыва. Даже теперь мне не верилось в то, что кто-нибудь мог выжить. Как Орд удалось убежать от Джессопа? она не убегала. Он сам её отпустил. У Эллен завинтил крышку. Судя по тому, что Орт нам рассказала, он постоянно, пока раскладывал взрывчатку по дому, прикладывался к водке. Ей удалось разговорить его, так что ока ко временем, когда они спустились в подвал, Джесс ип изрядно раскис. Орт пыталась уговорить его сдаться, но он заорал, чтобы она отваливала, пока он не передумал. Уорд как раз добралась до туннеля, когда Джесси привёл заряды в действие. Вот она и бросилась туда, когда дом начал рушиться. Я вспомнил зияющее отверстие туннеля, перечёркнутое крест-накрест полицейскими лентами. Мне не хотелось бы оказаться на месте Уорд, фактически замурованная глубоко под землёй, одна адское испытание. Как она думает, Джессоп это осознанно совершил? Судя по всему, под занавес он был в стельку пьян и не слишком сознавал, что делает. Но он сделал то, что хотел. И если кто и заслужил, чтобы ему на башку обрушилось все это место, то уж этот ублюдок-убийца наверняка. Я не мог с ним не согласиться. Но даже в том моем состоянии... Когда усталость смешивалась с облегчением, я ощущал во всём этом что-то неправильное. Почему Джессы её отпустил? спросил я. Орт не говорила: "Может, потому что она была беременна". Кристине Горской это не помогло. Её оглушили по меньшей мере одним электрическим разрядом, прежде чем оставили умирать на больничном чердаке. И та жестокость, которую мы видели в обстоятельствах смерти Дарена Кроссли и Мария де Коста, даже в беспощадном наезде на Адам Адую, не пощадившими мирза, плохо вязались с тем, как позволили бежать у орд. Эллен пожал плечами. Он явно устал от моих расспросов. Не знаю. Может, просто совесть проснулась. Отпустил это, главное. Да, конечно. Я понимал, что для дальнейшего разговора Момент совсем уж неудачный. Вскоре Уэллэн уехал в больницу для более подробной беседы с ортом. Поскольку машина моя оставалась недосягаема, я вызвал такси и медленно побрёл по тёмной дороге к воротам. На полпути я остановился и обернулся. Залитые светом прожекторов обломки стен больницы торчали зубиями в тёмное небо, подобно руинам церкви в роще. Они казались чем-то почти естественным, будто Сент-Джуд с самого начала была обречена на такой конец. Улица за полицейским оцеплением была заполнена фургонами телевизионщиков, репортёрами и просто зеваками. Низко опустив голову, не обращая внимания насыпавшиеся на меня со всех сторон вопросы, я пробирался сквозь эту толпу, пока не увидел ожидавшее меня такси. Одна настырная журналистка бросилась за мной, когда я уже садился в машину, но я захлопнул дверцу у неё перед носом и велел водителю трогать с места. Мне хотелось лишь одного упасть в постель и спать. Что я и делал до того момента, пока меня не разбудил звонок Рейчел. Убедившись, что со мной всё в порядке, она спросила про Орд. Просто чудо, что она осталась жива, и с ребёнком тоже всё в порядке. Насколько мне известно, да. Господи, когда я услышала об этом в новостях, по-моему, ты говорил, что это не опасно. Тогда так казалось всем, не только мне. С тех пор кое-что изменилось. Изменилось? Бог мой, Дэвид, тебя же могли убить. Я был лишь зрителем. В больнице находилась Уорд, не я. А что с покушением? В новостях сообщили Что ранний один из членов следственной группы. Это мог быть ты. Я не стал говорить ей, что так чуть не случилось. Я в порядке, правда. Была бы ты здесь, убедилась бы сама. Что ты хочешь этим сказать? Ничего. Я не ожидал такой реакции. Тебе не о чем беспокоиться. Ты серьёзно? Сначала я слышу по радио, что тебя могли взорвать. А потом мне ещё пришлось прождать несколько часов, чтобы узнать, что с тобой всё в порядке. И это ты называешь ни о чём беспокоиться? Я помассировал затылок и произнёс: "Жаль, что тебе пришлось переживать из-за меня. Но все эти события я ничего не мог поделать". Аргумент прозвучал неубедительно. Я слышал дыхание Рэйчел на другом конце провода. Молчание затягивалось. Я не хотела морочить тебе голову. Наконец, промолвила она уже спокойнее. Просто это не... Я перезвоню тебе позднее, ладно? В телефоне раздались короткие гудки. А с ней я мог больше не думать. Небо светлело, когда я выглянул в окно. Отсюда было видно, как хорошо защищена территория дома с аккуратно высаженными на газоне деревьями. От соседей её отделяли высокая ограда и электрические ворота. В ту самую минуту я принял решение вернуться в старую квартиру, как только подготовлю всё к переезду. Сам переезд сюда был ошибкой, и оставаться здесь дольше не было смысла. Хватит прятаться от призраков. Горячий душ и завтрак привели меня в более-менее нормальное состояние, хотя разговор с Рейчел Все не шел у меня из головы. Наверное, мое самочувствие было связано с недосыпом, а может, с подвешенным положением. Я собирался продолжать поиски в Сен-Джут с собакой и щейкой еще день или два, но теперь об этом даже речи не было. Я совершенно не знал, чем заняться. Я плохо переношу безделие, и хотя на факультете для меня всегда нашлась бы работа, ехать туда мне не хотелось. Я заварил себе еще кофе, когда зазвонил телефон. На сей раз это оказался у Эллен, и первой моей мыслью было, что что-то случилось с Уорд или ребенком. — Они в порядке, — сообщил инспектор. — Сегодня ее выпишут. Я же говорил, Уорд у нас крепкая. Голос у него звучал, как обычно, эмоции, которым Уэллен позволил вырваться на волю вчера вечером и ночью, Снова были заперты на крепкий замок. Вы не собирались сегодня туда? Могу приехать, ответил я, стараясь не выдать нетерпения. А что? Есть кое-что, о чём я хотел бы вас расспросить. Вероятно, это ерунда, просто орд сказала мне пару вещей, и я призадумался. О чём? При встрече объясню. Давайте встретимся в 2 часа у Сен-Жут. И не записывайте заранее. Я буду ждать вас у ворот. Вы хотите поговорить со мной около больницы? Я не смог скрыть удивления. Я-то думал, что никогда больше не увижу этого места и не понимал, зачем мне возвращаться туда теперь, когда его разрушили. Сделайте одолжение, не разболтайте этого до встречи. Попросил Уэлан. Я сказал, возможно, это ерунда и мои домыслы. А я-то боялся, что останусь без дела. Я положил телефон на стол. Теперь, когда Джесса был мёртв, а место преступления погребено под сотнями тонн обломков, я считал, что расследование сойдёт на нет. Не представлял причины, по которой Уэлену захотелось вернуться в Сент-Джуд, или зачем он желал встретиться там со мной. Мне не терпелось выяснить, в чём проблема. Предстояло убить ещё несколько часов, но я придумал, чем могу заняться.